А потом и себя привел в порядок, выбрился начисто, усы подправил. Они у него были, как и брови густые, сильные усы. Только вот седина пошла в перемешку. Посевел. Не забыл, едыгей медали свои солдатские, ордена до значки ударнические надраил, нацепил на пиджак, приготовил к завтрашнему дню. Так и ночь проходила. И все дивился буранный Едыгей самому себе, тому, как запросто и спокойно все это проделывал. А скажи ему, кто прежде не поверил бы, что с руки будет и такое прискорбное занятие? Стало быть, на роду предписано так. Хоронить Казангапа суждена ему судьба. Вот так-то! Кто бы мог подумать об этом, когда они впервые увиделись на станции Кумбель? Демобилизовали Едыгея после контузии в конце 44-го. Снаружи вроде бы все в порядке. Руки, ноги на месте, голова на плечах. Да только голова-то была точно не своя. Шум стоял в ушах, как ветер не смолкающий, Пройдет несколько шагов, зашатается, голова кругом, тошнит, а сам весь в поту, то холодным, то горячим потом обливается. И язык временами не подчиняется, слово выговорить тоже большая работа. Крепко тряхнуло его взрывной волной от немецкого снаряда, убить не убило, но и жить так никакого резона. Совсем приуныл тогда Ядыгей. Молодой, здоровый с виду, а вернется домой на Аральское море, что будет делать? На что годится? На счастье, врач попался хороший. Он даже не лечил его, а только осмотрел, прослушал, проверил как сейчас помнится, здоровенный рыжий мужик в белом халате и колпаке, ясноглазый, носатый, весело похлопал его по плечу, посмеялся. — Видишь ли, — говорит браток, — война скоро кончится, а не то бы вернул я тебя в строй немного погодя, повоевал бы ты еще. Да ладно уж, как-нибудь без тебя дожмем до победы, только ты... Не сомневайся, через годика то и меньше, все будет в порядке, здоров будешь, как бугай. Это я тебе говорю, вспомнишь потом. А пока собирайся, езжай в свои края. И не тужи. Такие, как ты, сто лет проживут. Дело, оказывается, говорил тот рыжий врач. Так оно и получилось. Правда, это сказать просто годик. А как вышел из госпиталя в мятой шинельке, с котомкой за спиной, с костылем на всякий случай, додвинулся по городу, точно в лес дремучий попал. В голове шум, в ногах дрожь, в глазах темно. И кому какое дело на вокзалах, в поездах? Народу тьма, кто силен, тот и лезет, а тебя в сторону. И все-таки добрался, дотащился, почитай, через месяц с Китани ночью остановился поезд на станции Аральск. «Пятьсот седьмой веселый» прозывался тот славный поезд. Никогда и никому не доведется, дай бог, ездить на таких поездах. А тогда и тому был рад. Слез в потьмах с вагона, как с горы, Остановился растерянно, а вокруг низги. Лишь кое-где станционные огоньки присвечивали. Ветрено было. И вот этот ветер-то его и встретил. Свой родной аральский ветер. Море ему дарило в лицо. В те дни оно было рядом, плескалась под самой железной дорогой. А теперь в бинокль не разглядишь. Дыхание перехватило. Со степи тянуло едва уловимой полынной прелью, духом вновь пробуждающейся весны на заоральских просторах. Вот и снова...